Глава 52. Патрик и Жо приехали за мной в аэропорт Сент-Экзюпери. Странно, но я была почти разочарована, не увидев, я уж не помню как, в клетчатой куртке смазанных тонов. Я не могу ничего им рассказать. Всё, что сказал Магнус, останется тайной. Он говорил, Кристель переводила, а я как будто слышала слова Аннетт. Те, что она, вернувшись в Швецию, как-то раз вечером доверила ему, взяв с него слово молчать. Старики внушили мне две непреложные истины, которые повторяют из года в год все наши постояльцы. Жизнь быстротечна, так что пользуйся каждым днём. Никогда не делись секретом ни с братом, ни с ребёнком, ни с отцом, ни с лучшей подругой, ни с незнакомцем. Никогда. Я дарю им два пакета шоколада Дайма и придумываю невероятную отмазку. бабушки и дедушки Жюля не оказалась дома. Соседи по площадке, к счастью, они говорили по-французски, сообщили, что Магнус и Ада два года назад переехали в Канаду. «Ну и слава богу», — говорит Жо, «ты и так слишком глубоко внедрилась в эту историю. Мои родители погибли в автомобильной аварии, случилось ужасное несчастье» но оно уже случилось, а когда тебе 21 год, ты думаешь о будущем и только о нем. Патрик слушает и кивает, как игрушечная собачка над задним сиденьем машины. Больше всего в этой паре мне нравится их любовь. Мне стыдно, что я соврала, но что было делать? Я не могу предать Аннет. Не уверена, что она покоится с миром. Так зачем донимать ее лишний раз? Веки у меня отяжелели, ужасно хочется спать. Вспоминаю улицы Стокгольма, замерзшие каналы, рождественские украшения в витринах, мужчин, пьющих пиво, снег. Аромат буларов, смоченных в чае, в доме Магнуса и Ады. Их прекрасные лица, их слезы, их мольбы уговорить Жюля написать им «Увидеться», «Простить». Кристель в бутылочно-зеленой шапочке переводит и повторяет «Вы наша единственная надежда на примирение с Жюлем». «Жу-жу, жу просыпайся!» Я спала и видела сон. Жюль женился. Я несла шлейф невесты, не видя ее лица. Потом она повернулась и оказалась Джанет Гейнер. Мы приехали. Патрик поставил машину у дома дедули с бабулей. На часах было всего 17.30, но уже стемнело. Свет горел на кухне и в комнате Жюля. Завтра нужно будет купить всем подарки. До Рождества осталось два дня. Не хочу идти в дом одна и с сонным голосом предлагаю Жо и Патрику выпить по стаканчику. Они, увы, не могут, потому что у Жо через час начинается дежурство. Мне надо тебе кое-что сказать, Жустин. Вид у Жо ужасно серьезный. У Патрика тоже. Они всегда выступают хором. В чем дело? Элен Эль прошлой ночью была доставлена в отделение неотложной помощи.